Глава 2. Рейс LN114 Libyan Arab Airlines совершает рутинный перелёт из Бенгази в Каир. Командир сидящий слева француз, как и борт-инженер за ним. Второй пилот справа левиц. Над Египтом бушуют затрудняющие видимость песчаные бури. Командир и борт-инженер дружелюбно разговаривают. Второй пилот, французский язык которого оставляет желать лучшего, в беседе не участвует. Все трое не обращают внимания на то, что самолёт почти на 100 км отклонился от курса и летит над египетскими военными укреплениями. По идее, заблудившийся самолёт должен заметить египетские военные системы дальнего обнаружения. Однако из-за песчаной бури и других обстоятельств, связанных с отладкой системы, он не виден на радарах. Авиалайнер вот-вот войдёт в воздушное пространство над областью Синайского полуострова, занятой Израилем. Только в 13:44 командир начинает сомневаться в том, что они летят верным курсом. Он обсуждает свои сомнения с борт-инженером, но не со вторым пилотом. В 13:52 он получает разрешение диспетчерского пункта подхода Каирского аэропорта на посадку. В 13:56 командир пытается поймать сигнал радиопередатчика Каирского аэропорта и выясняет, что аэропорт не в той стороне, в которой он должен быть. Командир не понимает, что происходит. Они заблудились, и верен ли сигнал. Он продолжает лететь по графику, но перестаёт ориентироваться в обстановке. Диспетчерский пункт подхода пока не сообщает, что самолёт сбился с курса почти на 130 км. В 13:59 диспетчеры наконец уведомляют командира, что самолёт летит не в аэропорт. Они велят ему взять курс на маяк и сообщить положение. Однако второй пилот Левиц отвечает, что сигнал Авиамаяка не ловится. Через пару минут диспетчерский пункт подхода просит командира связаться непосредственно с пунктом контроля Каирского аэропорта, полагая, что самолёт почти долетел до пункта назначения. Смятение в кабине экипажа усиливается. Неужели они возле Каира? Почему сигнал авиамаяка так далеко к западу? Пытаясь определить положение самолёта, экипаж вдруг слышит нечто странное. Рёв реактивных истребителей. Командир Испуган. Авиалайнер окружён красными военными самолётами. То, что произошло дальше, определила ошибка второго пилота, спутавшего израильские фантомы с египетскими Мигами, несмотря на то, что на обшивке истребителей были хорошо различимы Звёзды Давида. "Позади нас 4 Мига", говорит он. Так как отношения между Ливией и Египтом ничем не омрачены, Экипаж решает, что это дружественные истребители. Пилоты делают вывод, что те прилетели, чтобы сопроводить самолёт, который, как теперь ясно, сбился с курса в Каирский аэропорт. Командир сообщает диспетчерам: "Кажется, у нас проблема с курсом, и за нами летят 4 Мига". Тут один из Мигов подлетает к кабине экипажа, и его пилот начинает жестикулировать. Судя по всему, он приказывает приземлиться. Что за агрессия? Это ведь дружественные Миги. Командир, окончательно запутавшись, восклицает: "О нет, я такого языка понимать не желаю. То есть так миги себя вести не должны". Но поскольку он всё ещё говорит по-французски, второй пилот его не понимает. Экипаж ударяется в панику. Восприятие сужается. Чего хотят от них истребители? Между 14:06 и 14:10 из Печерский пункт контроля Каирского аэропорта молчит. Экипаж уже не пытается определить свои координаты. Истребители стреляют перед носом самолёта трассирующими снарядами. Экипаж в ужасе: "Зачем они нас обстреливают?" Они знают, что в египетской столице два аэропорта: Каир-Запад для гражданских самолётов и Каир-Восток для военных. Может, они прилетели в Каир-Запад и вторглись на территорию аэропорта Каир-Восток? Если так, вероятно, МиГы пытаются направить лайнер обратно в гражданский аэропорт. Значит, там и нужно приземлиться. Пилоты разворачивают самолёт на запад и начинают снижаться. Командир выпускает шасси. И тут экипаж видит, что впереди вовсе не Каир-Запад. Пилоты различают военные самолёты и ангары. Это не аэропорт для гражданских воздушных судов. Где же они? На самом деле, они снижались в направлении израильской военно-воздушной базы Рефидим, более чем в 160 км от египетской столицы. Замешательство нарастает. Пилоты принимают логичное решение набрать высоту и летят на запад, в сторону аэропорта Каир-Запад. Начинается роковой эншпиль. К ужасу экипажа Миги стреляют по кончикам крыльев самолета. Пилотов охватывает паника. Почему египтяне стреляют по ливийскому самолету? Они что, обезумели? В 14.09 командир радирует каирским диспетчерам. Нас обстреливает ваш истребитель. Пункт контроля отвечает. Мы собираемся сообщить им, военным самолетам, что вы сбились с курса. Мы не знаем, где вы сейчас. Но звонок командованию ВВС запутывает ситуацию еще больше. ВВС Египта сообщает, что их мигов в воздухе в данный момент нет. Экипаж вглядывается в окна кабины. Пилоты отчаянно стараются понять по-кавкиански абсурдную ситуацию. Поздно. Истребители стреляют в основание крыльев. Самолёт подбит. Он снижается. Только теперь второй пилот замечает знак, который всё время маячил у него перед глазами и был ответом на загадку. Звезда Давида на обшивке одного из истребителей. Это не МиГ. Это израильские фантомы. Самолёт не в воздушном пространстве Египта. Он летит над оккупированным Синаем. Если бы они поняли это раньше, Они посадили бы лайнер на базе «Рефидим», и ничего не случилось бы. Экипаж теряет контроль над самолетом, и тот падает в пустыню. Итак, кто же виноват? Командование ВВС Израиля, атаковавшее коммерческий рейс? Экипаж ливийского авиалайнера, который сбился с курса и не мог понять, что именно фантомы пытались ему сообщить? Египетские диспетчеры, недостаточно оперативно информировавшие экипаж рейса ЛН-114 о том, насколько сильно самолет заблудился. Все они вместе. Должно быть очевидно, что попытки назначить виновного, прежде чем мы потратим время и поймем, что произошло на самом деле, бессмысленны. Тем не менее, просто приятно найти кого-то, чтобы обвинить его во всех грехах. И это облегчает жизнь. Зачем копаться в деталях? Понятно же, что это ошибка Израиля, экипажа, каирских диспетчеров. Что тут ещё скажешь? Немедленный поиск виновного часто ведёт к явлению, называемому расстрел по кругу, когда каждый обвиняет каждого. Такое бывает и в бизнесе, и в политике, и даже в армии. Иногда все участники стараются уйти от ответственности, но часто каждый в расстрельной команде абсолютно искренне считает, что это вина не его, а кого-то ещё. Только рассмотрев проблему со всех сторон, можно понять, как примирить противоречивые точки зрения и попытаться сделать то, на что поиски козла отпущения не способны – изменить систему. Ведь если вы не знаете, что именно пошло не так, как вы можете что-либо исправить? После обстрела рейса ЛН-114 – Появились новые законы и протоколы, которые должны были уменьшить число неумышленных нападений на гражданские самолёты со стороны военных. 10 мая 1984 года на чрезвычайной сессии Международной организации гражданской авиации была принята поправка к Чикагской конвенции, улаживающая проблему воздушных вторжений на театры военных действий. Анализ чёрного ящика помог сделать будущие трагедии куда менее вероятными. Он подготовил почву для эволюции